Глава шестая. Об обрастании вещами, мелкой мести и первой лекции. Я расплатилась. Продавщица упаковала мои покупки в свертки и перевязала бечевкой. Заметив на мне фенечки из бисера, похвалила их и очень удивилась, что я их сама плела. Мы с ней поболтали про эти странные для межреальности украшения. А чего странного? Браслетики и браслетики после чего я распрощалась с милой продавщицей и направилась искать дом с флюгером в виде дракона. Почему бы и нет? В той лавке, которую мне советовала госпожа Коруда, и так полно покупателей, раз они не первый год продают свой товар студентам. Я вполне могу поддержать нового продавца, если облапошит. Ну что ж, в следующий раз буду умнее, но ведь может и повезти. Хозяин магазина, пожилой, но еще крепкий мужчина, Очень обрадовался моему приходу. Мы с ним обсудили мои весьма скромные финансовые возможности, вероятную скидку, как было обещано, и спустя некоторое время я являлась счастливой обладательницей простой, но вместительной кожаной сумки. Я, правда, сомневалась до последнего, так как боялась, что мне не хватит средств на прочие вещи. Но мастер меня убедил. Сказал, что это недорогая сумка, так как на ней нет абсолютно никаких украшений, вышивки, клепок, теснения, и она совершенно не зачарована. А вот как я разбогатею, чтобы приходила за красивыми и более дорогими сумками. Не знаю, по мне так и это отличное. Кожа натуральная, не кожзам какой-то. Ровно покрашена в черный цвет. Вместительная, швы аккуратные. Внутри несколько кармашков и два отделения. Застежка крепкая, ремень длинный. А украшу я ее потом и сама, если захочу. Вот разживу с деньгами, куплю бисера или что тут у них вместо него и сделаю какую-нибудь красоту. Примерно так же прошли посещения оставшихся мест. В какой-то маленькой, но очень ароматной лавке я приобрела средства гигиены, а то ведь даже умыться нечем. Последним пунктом в списке значилась одежная лавка. Мой мешочек с деньгами ощутимо опустел, но мне хватило на ночную рубашку, смену белья, одну скромную длинную юбку с глубокими карманами, и две простенькие блузки на пуговицах разумеется вещи я выбрала самые дешевые позволить себе что то более приличное и качественное не могла с сожалением вытряхнула на прилавок последнюю монетку и пригорюнилась что то не так госпожа студентка поняла мои страдание хозяйка лавки даже на носки не осталось денег вздохнула я женщина тихо рассмеялась наклонилась и вынула из под прилавка Деревянную коробку. Считайте подарком в честь поступления в ШБ. Она раскрыла коробку, демонстрируя содержимое. Выбирайте себе пару носочков. На новую обувь и какую-нибудь куртку или теплую кофту у меня не осталось ни медика. Придется ходить в кедах, пока не дадут остаток стипендии. Хоть бы дожди не пошли и не похолодало. Обвешанная свертками как новогодняя елка игрушками, я вернулась в общежитие. Обед я, судя по времени, снова пропустила, что меня сильно раздосадовало. Я и так лишним весом не отличаюсь, а такими темпами скоро в скелет превращусь. Мне еды нужно много, я хомяк прожорливый, даром что тущий. Но так и энергии трачу много, все сгорает. Проковыляла я в холл общежития и опять столкнулась с коменданшей. Ишь ты, шустрая какая, окинула взглядом мои покупки госпожа Коруда. Так жизнь такая, нужно шевелиться. Улыбнулась я гоблинше. Надеюсь, не ошиблась в ее расе. Пади, опять голодная. Нахмурила она брови. Я пожала плечами и подтянула ремень новой сумки. Вот ведь, так и норовите себя голодом уморить. Следи тут за вами, чтобы ноги не протянули. Проворчала госпожа Коруда и погрозила мне пальцем. Стой тут. И, развернувшись, ушла в свою комнату. Вернулась она буквально через минуту с пирожком. Посмотрела на мои занятые руки, вздохнула и велела: Наклонись-ка! И, как только я выполнила ее просьбу, засунула мне в рот пирожок. Так я и поднималась на второй этаж, со свертками в руках и пирожком в зубах. Встреченные в коридоре студентки реагировали по-разному. Старшекурсницы фыркали и морщили носы, а новенькие хихикали: Ну и подумаешь, мы не гордые, мы голодные! вот сейчас доберемся до комнатки и съедим честно полученный корм быстренько развесив вещи в шкаф чтобы не помялись а то еще поди разберись как тут гладить одежду я некоторое время тупо валялась на кровати в позе морской звезды ненавижу ходить по магазинам ненавижу особенно когда нет денег лола отсутствовала даже барахло свое не до конца еще разобрала На ее письменном столе неопрятные груды валялись тетради, на кровати скомканная блузка, из-под кровати выглядывали один сапог и котелок, почти такой же, как тот, что купила я. Отдохнув, решила все же сегодня навести порядок в комнате и разложить вещи. Завтра первый учебный день, и явно будет не до того. В коридоре у какой-то девчонки узнала, где можно добыть тряпку и какой-нибудь тазик, и занялась уборкой. Лалина заявилась, когда я все уже закончила и даже успела переодеться в новую юбку и одну из блузок. «Что за...» – ошарашенно выпалила брюнетка, замерев на пороге. М, -м, м промычала я, глядя на нее с кровати, где отдыхала перед ужином. «Ты что натворила?» – возмущенно воскликнула девушка и ткнула пальцем куда-то вперед. «А что не так?» – я даже головы не повернула. По-моему, все очень чистенько я прибрала. Но почему так? А как надо было, невинно поинтересовалась я и села. Вроде все нормально. Штору я свою постирала, свою половину окна помыла, ковер на своей половине комнаты подмела, пол оттерла, да и стол я свой привела в порядок. И, кстати, не топчись в грязной обуви на общей половине. Шагай давай в свою грязюку. Ты, ты... У Дырханы, похоже, дар речи пропал от возмущения. «Ты сама провела границу», — улыбнулась я во весь рот. «Вот я и отмыла комнату строго до проведенной тобой линии. Это моя половина, а со своей разбирайся сама». Я говорила про курощение и низведение. «Так-то вот». Сверкала половина чистого окна. Линия, которая делила его на две части, располагалась строго посередине. И я с линейкой вымеряла. На ее фоне та часть стекла, которая приходилась на территорию Лолы, выглядела особенно грязной. Висела и сохла тщательно выстиранная штора. Одна. Были убраны пыль и паутина под потолком. Ну, понятно, где, да? Был чисто выметен коврик, с моей стороны. Ну и пол, ясное дело, я помыла строго до невидимой границы, проведенной соседкой сегодня утром. А вот общий участок комнаты между шкафами помыла весь, чего уж мелочиться. Тетрадки на своем столе сложила стопочкой и придала аккуратный вид будущему рабочему месту. Ах да, учебники свои расставила на стеллаже. Кстати, среди них каким-то неведомым образом очутилась точно такая же книжка, как та, которую я безуспешно пыталась прочитать в день первой встречи с Федоилом. «Пособие для мечтателей и сказочников». В своей родной библиотеке я затолкала ее в ящик стола, да так и забыла о ней. А сейчас очень удивилась, увидев среди полученных учебников точно такую же. Четко помню, что я ее не брала. Ну да ладно, прочитаю, потом верну. Скажу, что случайно прихватила, сама не знаю как. Соседка обалдела взирала на комнату, которая сейчас делилась на две части, грязную и чистую. И надо ли говорить, что на фоне моей отдраенной половины и Ее территория выглядела, ну, очень непрезентабельно. Выдохни, а то сейчас лопнешь! посоветовала я, застывшей в негодовании Лоли. Она стояла багровой от гнева и буквально раздувалась от злости. Ты, мерзкая жаба! выпалила она, наконец, уставившись на мою футболку, сохнущую после стирки на спинке стула. Лягушка! спокойно исправила я ее, глянув на рисунок из стразов. Ты? «Мерзкая лягушка!» – послушно повторила Дырхана. «Лола!» – я села на кровати и вздохнула. «Вот почему ты такая противная, а? Я к тебе не лезу, не оскорбляю, не пристаю, и вещи твои не трогаю. Чего ты все время вопишь, как потерпевшая?» «Да потому что ты! Ты! Как ты вообще смеешь себя так вести? Ты должна меня бояться! Я ведь Дырхана!» Я скорчила рожицу, глядя на нее. «Лола, идем ужинать!» Я целый день практически не ела. Уже кишки к спине прилипли. Предложила ей мировую. «Иди к демонам!» Огрызнулась она, отмерла и, подойдя к своей кровати, с размаху на нее села. «Ну, как знаешь». Покачав головой, я встала, прихватила кофточку и вышла в коридор. «Не понимаю эту девицу». Чего ее распирает? Я, конечно, не сахар, признаю, но и не самый худший вариант в качестве соседки. Пристроившись вслед компании старшекурсниц, проследовала за ними в главный корпус. Как оказалось, он не только учебный. В нем помимо библиотеки, административных кабинетов, лабораторий и учебных аудиторий располагалась и столовая. В большом зале многие уже сидели компаниями за столиками, а вновь прибывшие выстраивались за своими порциями к раздаточным столам. На вид то, что мне положили в тарелки, выглядело вполне съедобным, так что я в предвкушении сглатывала слюну. По сравнению с той отравой, которой нас кормили в школьной столовой на завтраки и обеды, это оказалось более чем приличным. тушенные овощи с кусочками мяса, овощной салат, лепешка и напиток красного цвета. Не то морс, не то компот. Заметив за одним из столиков тельтину в компании таких же, как она, светловолосых эльфиек, я подошла и с улыбкой спросила, можно ли к ним присоединиться. Тина приветливо кивнула, а ее соседки по столу хоть и не были особенно рады, но промолчали. Оказалось, что они старше нас и сейчас будут учиться на третьем курсе. А с Тиной они знакомы еще с давних пор, так как все родом из одного города и их родители вращаются в одном кругу. Две эльфички учились, как и мы, на ЖРФ. Одна на факультете исторических книг, последняя на боевке, но как будущий лекарь. Я это странное деление пока никак не могла понять и осознать, поэтому в основном помалкивала и ела. Красивые у тебя украшения, заметила одна из соплеменниц Тина через некоторое время и кивнула на мои фенички. Я поправила грусть бисерных браслетов и ответила: спасибо, сама плела. «Правда?» – удивилась девчонка. «Не подумала бы. Очень красивые. А сплетешь мне потом?» «Не вопрос», – пожалуй, я плечами. «Только у меня бисера и лески нет. Если принесешь материал, в свободное время сплету». «И мне, и я хочу», – оживились другие эльфийки. А я даже зарделась от удовольствия. Мою работу оценили эти сказочные. «Ну а что, эльфы, они же фантазийные, девушки». Лалина пришла, сказала Тельтина минут через десять. Чего она такая недовольная? А она все время чем-то недовольна, хмыкнула я. На этот раз тем, как я сделала уборку. В смысле? Заинтересовалась Лаурита, будущий лекарь боевиков. Ну, понимаете, она совсем не рада нашему соседству. Кичится тем, что она дырхана, и почему-то считает, что я должна трепетать от страха перед ней. Вот. Провела границу, которая поделила комнату на две части, и заявила, чтобы я на ее территорию и носа не смела. Вот я и отмыла только свою половину комнаты. В каком смысле половину? Не поняла одна из эльфиек с ЖРФ, Дарилия. В прямом, невозмутимо ответила я и отпила компота. Свою половину окна, свою половину пола, штору постирала со своей половины, ну и остальное, подмела коврик, паутину с углов смахнула. «Только на своей половине?» — пискнула Дарилия, давясь от смеха. «Все строго по границе, как того потребовала Лалина. Я линейкой вымеряла, чтобы, не дай бог, не залезть на ее территорию». «Ой, не могу!» — расхохоталась девушка, и ей составили компанию все остальные. Ужин прошел очень весело. Лолу, ее закидоны и мою мелкую месть больше никто не упоминал, но нам и без того было о чем поговорить». Эльфики оказались очень смешливыми и доброжелательными. Вероятно, сыграла роль то, что я уже была знакома с Тельтиной, так что меня приняли вполне благосклонно. На нашу взрывающуюся смехом компанию постоянно заинтересованно поглядывали парни. Мне тоже досталось столько внимания, но не с мужским интересом, увы. В компании четырех ослепительно красивых блондинок с женственными стройными фигурами я терялась и сравнение было явно не в мою пользу. На их фоне я со своими короткими черными волосами смотрелась таким встрепанным галчонком, да и черты лица у меня отнюдь не такие потрясающие, как у них. Сказочные персонажи эти эльфы, что тут еще скажешь? Хотя, в принципе, на внешность я не жаловалась. Глаза у меня большие, голубого цвета. С этим мне повезло, так как голубоглазые брюнеты редкость. Нос аккуратный. Ресницы черные, длинные и пушистые, так что я могла даже тушью не пользоваться. А еще, когда я улыбалась, на щечках появлялись ямочки. И лично мне они казались невероятно милыми. Лола во время ужина тоже зря времени не теряла. Пока мы смеялись и болтали, к ней подкатили несколько парней со старшего курса, и она активно с ними кокетничала. Впрочем, это неудивительно. Внешность у моей соседки очень эффектная если бы еще характер не был таким противным. Ну да каждому свое. После ужина я заглянула в гости к Тельтини и Дарилии. Не знаю, почему первокурсницу подселили к третьекурснице, но обе девушки с соседством были довольны, и я даже немного им позавидовала. Комната у них, кстати, оказалась меньше по размеру, чем наша с Лолой. На мой взгляд, было тесновато. Но Дарилия сказала, что это стандартная комната на двоих. Да и мебель тут стояла более древняя и пошарпанная, а у шкафа перекосила одну дверцу. Так что госпожа Коруда не соврала, сказав, что заселила меня в просторную комнату с приличной мебелью. Девушки угостили меня невероятно вкусными конфетами, с сушеными ягодами и орешками, а потом я отправилась к себе. Лола дулась и демонстративно не разговаривала, но хоть больше не кидалась с кулаками. Главное, чтобы ночью подушкой не придушила по доброте душевной. Эх, не проспать бы завтра утром, а то без будильника вставать не умею. С мамой бы поболтать, как обычно перед сном, но... Печальные мысли о том, как поступила, рискнув остаться тут и не сказав ничего родителям, я гнала прочь, а то еще раз плачусь, страшно ведь. Я боялась, что всю ночь проворочусь, ожидая рассвета. Но в итоге отключилась, как только голова коснулась подушки. Слишком уж устала от беготни. Впечатлений, волнений, новых знакомств. Утро началось с музыки. Мелодия сначала тихо потревожила сознание, потом стала звучать все громче и громче. Начались утренние сборы. Мне наряды выбирать было не из чего, так что я натянула юбку, вторую из новых блузок, кеды и отправилась в ванную. Когда я вернулась в комнату, уже умытая и полностью готовая бежать в главный корпус, Лола только расчесывала свои длинные волосы. Дырхана еще даже не оделась, а только разложила на кровати наряд на сегодняшний день. Красивая она все-таки, аж завитки берут. Из обоих корпусов общежития уже спешили на завтрак и последующие занятия парни и девушки. Даже Федя увидела в толпе и помахала ему, но этот паразит скорчил рожу и демонстративно отвернулся, будто он меня не знает. Ну и фу на него, задавака противный. Как я не спешила добраться до нужной аудитории после завтрака, а все равно пришла практически последней. Не понимаю, как тут народ ориентируется. Черт ногу сломит, пока найдешь нужную лестницу, нужный коридор и нужную аудиторию. Я, запыхавшись ворвалась внутрь помещения, в котором должно проходить первое занятие, убедилась, что преподаватель еще отсутствует и стала озираться в поисках свободного места. Искомая обнаружилась только на самой галерке, вот туда я и припустила по лестнице. На одном из средних рядов сидела Тина. Эльфийка мне помахала и развела руками, мол, прости, но места рядом заняты. Я кивнула ей и попрыгала дальше. На одном из ярусов заметила длинный черный хвост Лолы. Соседка, разумеется, тоже меня увидела, но сделала вид, будто знать не знает, кто я такая. Поднявшись на самый верх, я протиснулась мимо шипящих на оттоптанные ноги студентов и плюхнулась на единственное свободное место. Глянула, что у соседей уже выложено на парту, и тоже вынула тетрадь, пенал, учебник по истории магии и затолкала сумку в ноги. Ух, выдохнула и откинулась на спинку скамейки. Сидящий рядом парень фыркнул, глядя на мои действия, но никак их не прокомментировал. Только насмешливо посмотрел на мои испачканные в чернилах пальцы. «Ну и что? Подумаешь, пальцы все разноцветные. Откуда же мне знать, как правильно заправлять чернильные ручки? Я их раньше в руках-то ни разу не держала. Пока вчера вечером все заправила, чуть не взорвалась от злости, но и перепачкалась, разумеется. Эх, где же добыть обычные милые шариковые ручки, а? Вот уж не думала, что на пустом месте такая проблема возникнет». Я демонстративно пошевелила разукрашенными в разные цвета пальцами. Парень снова хмыкнул, и тогда я решила чуть-чуть похулиганить. Растопырила пальцы и сделала вид, словно собираюсь ткнуть ими соседа. «Бу! Совсем дурная, что ли?» Прошептал он, едва слышно, и отшатнулся от меня, хотя я даже половины расстояния до его лица не преодолела. «Не, только капельку», тихо засмеялась я, «но это не считается». «А ты чего на ЖРФ делаешь? Я думал, это только для девушек». Сосед закатил глаза и демонстративно указал подбородком на аудиторию. «Хм, а ведь и правда, парней тут целая куча. А что там у нас первым по расписанию?» Оказалось, вводная лекция и история магии. История магии, как и многие другие предметы, являлась обязательной для всего магического курса. Так что в зале перемешались и жирафы, и фэнд-бои. Пока я развлекалась, в аудиторию вошел подтянутый, светловолосый мужчина средних лет в длинной фиолетовой мантии. «Добрый день, господа вышибалы!» — поприветствовал он нас. Мы отозвались нестройным хором, и он продолжил. «Я магистр Руфульт. Прежде всего поздравляю вас с началом учебы в нашем достойном учреждении. Не все из вас знают, как проходит обучение, почему именно так, а не иначе, и какие задачи будут стоять перед вами. Поэтому начнем мы с общих вопросов, после чего перейдем непосредственно к теме нашего предмета «Истории магии». Он обвел взглядом аудиторию и задержался на мне. Хм, это он на меня намекал, что ли? «Итак, все вы книгоходцы», — вновь заговорил преподаватель. «Все обладаете способностью проходить в книжные миры». Кому-то это дается легче, кому-то нужно прикладывать усилия. Но каждый из вас может однажды провалиться в нереальность. Именно поэтому вы будете учиться здесь, а не в обычных магических или иных академиях. Ранее, до того, как выяснилось, что существуют те, кто имеют подобные способности, случалось, что юноши и девушки просто пропадали. Никто не понимал, как, каким образом они исчезали из закрытых помещений. Некоторым повезло, они смогли вернуться и рассказать о том, что с ними произошло. Но большая часть несчастных так и сгинули в тех нереальностях, в которые им не повезло провалиться. Когда информация о существах с такими способностями стала достоверной и ее изучили, было принято решение создать специальное учебное заведение для книгоходцев. Именно так появилась наша высшая школа библиотекарей. Именно по этой причине она находится здесь, в межреальности. Чтобы в нее могли поступать юноши и девушки из всех реальностей, миров настоящих, невымышленных. Потому что отсюда легче осуществлять переходы в нереальности, книжные миры. Преподаватель прошелся взад-вперед и продолжил. «Вы все разных раз, и родом из разных миров. Объединяет вас только одно – вы все реальны» вас не придумали, вы не созданы фантазией автора из какой-либо реальности. Вы все настоящие. Но на практику и последующие задания после окончания ВШБ вас будут отправлять только в те реальности и нереальности, в которых существуют ваши расы. Так, например, эльфы или дархана никогда не направят в мир, в котором живут только люди или только гномы. Соответственно, человека никогда не отправят туда, где живут русалки или нимфы, а люди отсутствуют как вид. Вы должны это понимать. Также вас не станут направлять на практику в миры, в которых идет кровавая война между расами. Это, к счастью, ныне существует лишь в некоторых нереальностях, но имейте данный факт в виду. Магистр сделал паузу, перекатился с пяток на мыски и обратно, собираясь с мыслями. Я слушала его, чуть ли не открыв рот. Надо же, вон оно как! Практически все вы, за редчайшими исключениями, родом из миров, где существует магия. В технических мирах также рождаются книгоходцы, но в силу того, что те миры обделены магией, провалы в нереальности в них настолько редки, что их можно пересчитать по пальцам. Именно поэтому все вы в той или иной мире будете изучать магические дисциплины. Способности к магии у вас у всех разные, но есть у каждого. Учитывайте этот фактор и не горюйте, если у вас управление стихиями или плетение нитей получается не так хорошо, как у вашего друга или соседа. Помните, ОВШБ – это не традиционная академия магии. Мы готовим не просто боевых магов или великих некромантов, а книгоходцев. Все вы будете специалистами широкого профиля чтобы смогли применить свои способности и знания по обстоятельствам. Поэтому вы должны изучать магические науки в полном объеме, дабы, когда окажетесь в магической нереальности или реальности, смогли выжить. Учтите это. Хотите жить – учитесь. Только от ваших знаний и умений зависит, справитесь ли вы с обстоятельствами в дальнейшем. Распределение по факультетам происходило с учетом всех факторов, и вам не пришлось бы изучать магические дисциплины, если бы вы не обладали соответствующими способностями. Ну и кроме того, не будете успевать, вас исключат. И как вы станете существовать дальше, зная, что в любой момент рискуете провалиться в первую попавшуюся книгу, оказавшуюся в пределах досягаемости? В общем, вы меня поняли. Далее вы должны научиться работать в команде. Практика у вас будет проходить небольшими группами. Это единственный способ выжить в некоторых нереальностях. Впрочем, как и в реальностях. Что касается программы. Большинство дисциплин будет проходить у всех смежных факультетов одновременно, вот как сейчас. Некоторые станут преподавать вам по отдельности. Так, например, студентам с боевого фэнтези необходимо умение обращаться с оружием и с боевыми заклинаниями что совершенно не нужно девушкам с факультета женского романтического фэнтези. Этикет не нужен фент-боем, но зато им, как и жирафам, необходимо умение обращаться с амулетами и артефактами. Только с той разницей, что жирафы будут еще учиться изготавливать амулеты, а боевикам гораздо важнее различать амулеты и артефакты по назначению. Возможные опасности – и уметь использовать их именно тогда и именно так, как это может оказаться необходимым. Травологию и алхимию станете изучать вы все, но девушкам будет даваться более расширенный и углубленный курс. Поэтому не удивляйтесь своему расписанию и тому, что на большинстве занятий вы станете пересекаться. Пожалуй, единственное, с кем вы практически никак не будете соприкасаться по программе обучения – кроме трех дисциплин на последних курсах, это детекты и фантбои. Им нужно изучать совершенно иное оружие и совсем другие науки, так как их направление связано с мирами техническими, в которых магия практически или полностью отсутствует. Но тем не менее, основы криминалистики даются и вам также, хотя и не в таком объеме, как им. «Те же из вас, у кого распределение было сразу на два факультета, будут изучать смежные дисциплины по более сложной программе, соответствующей более высокому уровню». Тут взгляд магистра снова остановился на мне. «Не поняла, мне что, одной привалило счастье угодить сразу на два факультета».